Сначала ей ничего не было слышно, но потом, напрягая слух, она уловила еле различимый звук. Медленно, осторожно, Дэнни опустилась на колени. Закрыла один глаз, а другой приложила к замочной скважине, стараясь не дышать. Теперь ей было видно все. Ящик туалетного столика был выдвинут. Все его содержимое выложено на поверхность столика. Элли сидела на краешке кровати, лицом к столику. Трясущимися руками она развернула бумажный пакетик, который принес ей Бакстер, и аккуратно высыпала его содержимое в донышко металлической банки, похожее на блюдце. С того места, откуда Дэнни наблюдала за происходящим, трудно было ясно разглядеть вещество, но издалека оно напоминало темно-коричневый порошок. Затем Элли переключила свое внимание на иглу. Она отсоединила ее от шприца и отмерила им некоторое количество воды и стоявшего на туалетном столике стакана. Воду она выпроснула в блюдце. Затем добавила к ней жидкости из бутылки с надписью «Лимонная кислота». Как только все было готово, Эля одной рукой приподняла донышко жестянки над поверхностью столика, а другой чиркнула сжигалкой. Ей пришлось проделать это три или четыре раза, прежде чем зажегся огонь. В язычок пламени она подвела под блюдце. Ее глаза с жадностью следили за закипающей жидкостью, и Денни даже показалось, что губы Элли легонько дрожат. Примерно через минуту Элли погасила зажигалку и поставила блюдце на столик. Затем она оторвала кусочек ваты от тампона, покатала его между пальцами, так что он стал плотным и окунула его в блюдце. Ватный шарик разбух, впитав жидкость. Тогда она взяла шприц и вставила наконечник в середину ватного шарика, вытягивая из него жидкость. После этого надела на шприц иглу. Теперь руки Элли дрожали еще больше, но она собрала все принадлежности с туалетного столика и сложила их обратно в ящик, и только после этого вытащила шнурок. Она закатала рукав, перетянув шнурком верхнюю часть руки так сильно, что даже вскрикнула. Какое-то мгновение женщина смотрела на руку, а потом несколько раз похлопала по ней. Дэнни едва сдерживала свое учащенное дыхание, когда увидела, как Элли берет иглу, а затем легким движением вонзает ее в руку. Девочка чувствовала, как кровь пульсирует у нее в венах при виде женщины, до конца выжимающей поршень шприца. Элли сделала глубокий вдох, когда вся жидкость перелилась ей в кровь. Несколько мгновений спустя глаза ее закатились, Она пыталась сидеть прямо, выцеживая последнюю каплю жидкости из шприца. Когда же он опустел, она небрежно бросила его на туалетный столик и тяжело повалилась на кровать. Дэнни простояла, скорчившись под дверью, не меньше минуты. Но Элли не двигалась. Дэнни отошла от замочной скважины и побрела к себе. Ночь выдалась хорошей, потому что не было посетителей, но после увиденного надежды на покой не осталось — Девочка не знала, что Элли ввела себя в руку, но это было неважно. Очень многое теперь встало на свои места, очень многое приобрело смысл. Например, стало ясно, почему Элли слушалась Бакстера, почему с наступлением вечера становилась такой беспокойной. И почему не позволяла Дэнни уйти из дома, не позволила сегодня и не позволит никогда. Просьбы Дэнни и ее мольбы не имели значения, Элли была непреклонна потому что собственная жизнь больше ей не принадлежала. Да Дэнни почти ничего не знала о наркотиках, но могла определенно сказать, Элли себе не хозяйка. Она рабыня, они обе рабыни, и никакого выхода, похоже, нет. Глава 10 Когда Хейли Картер проснулась, то обнаружила, что сон остается с ней, против обыкновения. Обычно ей удавалось отодвинуть образ плачущего ребенка в глубины сознания. Так было долгие годы. Но с недавнего времени ничего у нее не получалось. С недавнего времени ребенок, которого она видела всего несколько мгновений и которого с такой легкостью покинула, все больше занимал ее мысли. Требовал больше внимания, заставлял тосковать. Лежа в постели, слушая негромкое жужжание радио, разбудившего ее, Она обнаружила, что не может избавиться от неприятного чувства тревоги. Она была не в состоянии отогнать мысли о покинутой дочери. Хелли с трудом преодолела нежелание вставать и долго сидела на краешке кровати, пытаясь прийти в себя. Взглянула на часы почти 8 так можно и опоздать. «Наплюй на все», — подумала она, — «скажись больной. Часто ли ты поступала так за те шесть лет, что проработала в полицейском участке?» Она могла бы сосчитать подобные дни по пальцам. Рука сама потянулась к телефонной трубке, и она позвонила на работу, пытаясь говорить слабым больным голосом.